Нгаи Кутуми. История четвёртая. Дождь. Капли прилипли к стеклу и держатся, и дрожат в редких прикосновениях ветра. И я живо ощущаю страх их, иррациональный, но все же существующий. Он тает запахом ромашки, рассыпается белыми кристаллами соли по скатерти, оседает осенней желтизной в глазах Нгаи. «Расскажи!» – впервые поддавшись чужому страху и чужому же одиночеству, умоляю ее. «Расскажи!» – «О чем?» – «Неважно! Просто просто я не хочу быть одна!» Янгайя Кутуми, растягиваясь поверх рассыпанной соли, заваливаясь на бок, щурится. «Однажды!» – начинает она, подергивая хвостом и отворачиваясь от окна. «Однажды!» – «Давным-давно!» И далеко-далеко отсюда, где-то на грани неба и земли, на той линии, которую стыдливо называют горизонтом, опасаясь, что кто-нибудь и вправду решит проверить, и вправду ли земля прорастает небом, или же наоборот, небо пускает корни вниз. Так вот, там далеко-далеко жила девушка. Может быть, ее звали Ассоль, может быть, у нее вообще не было имени, ведь у народа ее не принято было делить имена с чужаками. Но, как бы там ни было, она жила, и каждое утро выходила на пристань, садилась на влажные, хранящие холод ночи доски, почти касаясь пальцами моря, и ждала. Нет, она не сидела, вглядываясь в ровное полукружие море, что мешалось синевой с небом, сплетаясь в нечто невозможное, но в то же время существующее, и не щурилась, прикрывая глаза ладонью в тщетной попытке различить цвет парусов. В конечном итоге он не так и важен. Она даже не бегала в дощатый домик под черепичной крышей, где обитал хозяин пристани, который точно знал и название кораблей, и имена стран, из которых те прибыли, и сколько народу приплыло на край света. Она могла, ей бы не отказали. Более того, вероятно, многие из пришлых обрадовались бы, решись она заговорить с ними, но она ждала. Кого? Чего? Юркую Карако? Крутобокую Каравеллу? оттяжелевшую от ракушек и водорослей, но все еще поблёскивающую остатками позолоты. Фрегат, хищный и узкий, породистый и скалящийся многофунтовыми пушками. Хилый ялик, строгую бригантину. Пожалуй, она сама не ответила бы. Просто ей нравилось ожидание, равно как и мысль, что оно не бесконечно. Когда-нибудь, сегодня ли, завтра ли, но на горизонте, разрезая ватнюю белизну облаков, что чуть ниже смешивалось с ватней же белизной морской пены, появится черная точка. Муха-призрак, лодочка-корабль. Скрип ворота, плеск воды, принимающий якорь. Хлопани парусов, что опадали. Собирались, скатывались валиками ткани. Голоса, мерный скрижет уключен. И толстый нос шлюпки, Взрезающий песок. Сапоги или босиком. Хруст раковин и смех веселый. Голос. Она слышала его много-много раз И вскакивала в надежде, Что вот сегодня, вот сейчас... Эй, красавица, Неужели скучаешь? Смех, теплое прикосновение, Кожа о кожу, Скрепленные солью морской, Почти как обед, только лучше. Пойдем со мной. Идет. С ним бородатым, безбородым, всегда с обласканным ветром, пропитанным солью, веселым и жадным. Лживым. Держи. Монета в руке. Кусочек металла, который что-то значит. Но вот что именно ускользает. У нее уже целая шкатулка. Доверху. И даже вывалилось несколько. Но это не так важно. Важнее то, что он уходит. Прощальный поцелуй, касание губ к губам в бесполезной попытке выпить до капли. Бездумные глаза. Она не специально. Ей просто хочется, чтобы вернулся. Хотя бы он. Один из многих убегающих за горизонт. Бывай, красавица! И снова пристань. Шлюпка скрежет раковины. Уцелевшие, не раздавленные сапогами. И ржавый гвоздь из песка. А там, у горизонта, где небо равно земле, растворяется черная муха корабль. Если смотреть на солнце, то паруса кажутся алыми. Но сегодня у нее кусок стекла зеленого, и мир меняет краски. Вот только черная точка на горизонте по-прежнему черна, но это новый корабль и новая монетка, и снова что-то отличное от ожидания. Нагая котоми облизнулась, ждет вопроса, сегодня не задам. Потому как нет нужды, кажется, я начала понимать ее сказки. Сажусь у окна, за которым серыми нитями тянется дождь. Смотрю. А где-то далеко, этажом ниже или выше, скрипят половицы. Или это уключены. И стоит закрыть глаза, как кованный нос шлюпки зрежет влажный песок. Не хочу. Не сегодня. Нгай молочит на коленях. Конец книги читала Ветта.